— Слышишь, что вас там стряслось опять? Что-нибудь не так? Не туда смотрел, что ли? Тот, не понимая, уставился на меня. — Где стряслось? Что стряслось, не пойму. Разве ты не вышагивал там только что? Я здесь давно стою, смотрю вот. — Эй, где вы там? Сюда, быстро! — зазвучало приказом за спиной. Мы ринулись туда и застыли. Невероятно! Перед нами стояло три человека. Два наших, своих, и один совсем незнакомый. Пришли, пришли, Господи, пришли! Отбойными молотками колотилось, стучало внутри. В висках, глазах, горле двор качало, подбрасывало. Все ходило ходуном. Сейчас кричать бы, орать во всю мощь, броситься к этому незнакомцу и раздавить, расплющить за это явление его. И впрямь не одни. Мы еще поживем, с нами наши, свои, и кто же будь здоров, как предостаточно, по крайней мере, не меньше нашего. Вот один уже здесь пришел, еще понайдут полным полно тьма, тьмущая. Так же, как и у вас, так что живем. Пришли, пришли, нас много. Давай быстренько мотаем отсюда. Приказано отойти, чем быстрее мы сделаем это, тем вернее, вот, клокотала лихорадочно радостью в нашем старшом. Он живо, что просто никак не вязалось его всегдашней мрачностью, оглядывал нас, словно ожидал, что дурного, Можем сказать мы теперь о его кратком, но вот ведь прекрасно завершающемся командовании. И он как-то хорошо, радостно взглянул на меня. «Да, да, брат!» — хлюпнул у меня, но дальше почему-то воздуха не хватило. «Тебя кто послал?» Обожгло его вдруг, и радость в нем, да и в нас, заметно поубавилась. «Сам я не пришел бы сюда, как ты понимаешь. Я еще жить хочу». Так что не выкоблучивайся и не беспокойся, а быстренько линяя им отсюда, пока есть эта возможность, и вся недолга. По сути, новенький говорил просто замечательно, но никак не мог отойти от одышки, душившей его. Наверное, проделанный им путь был не близок и не прост. Он едва переводил дыхание, с него катил пот, выкатившимися глазами, но ничего не видя, он как заведенный то смотрел на ствол большого дерева, то вроде осматривал у себя под ногами какое-то невероятно большое чудовище и опять возвращался к дереву.